Родство Ощущение родства очень и очень важно. Оказывается, только оно по-настоящему включает сердце. Ничто другое, каким бы прекрасным оно ни было, этого сделать не может. Проживая жизнь, мы как будто собираем свое сердце по частям, находим его осколки и складываем их вместе. Как обрывки бумаги, некогда бывшие картой острова сокровищ, Эти осколки необходимы для того, чтобы однажды мы смогли найти свой клад, научиться жить полноценной и счастливой жизнью. Ощущение родства – первый сигнал к дальнейшему углублению взаимоотношений, но также и первый сигнал предостережения. Необходимо быть очень внимательным, чтобы ни в коем случае не потерять вновь обретенную связь. Ее нужно беречь и всячески охранять, Ведь теперь этот объект или человек является частью нас, это фактически мы сами, и потеряв контакт с ним, мы также лишаемся и какой-то части себя. Именно это я и пытался донести до своего знакомого. Я сказал ему, новые ощущения – это, конечно же, прекрасно, но заполнять ими свое сердце нужно ровно настолько, насколько оно позволит». Сердце ведь знает, когда необходимо остановиться, а когда можно вновь начать этот процесс взаимообмена. Нащупав что-то свое, нельзя им сразу упиваться. Можно попросту захлебнуться. Нужно действовать осторожно, постепенно, внимательно слушая свое сердце. Только так можно сохранить глубину взаимоотношений. Очень важно всегда помнить об этом. Времени на внутренние переживания по поводу объекта должно быть отведено гораздо больше, чем на непосредственный контакт с ним. От количества совместно проведенного времени эмоция, как правило, не только не увеличивается, а даже наоборот, с огромной скоростью уменьшается, просто тает на глазах. Этот баланс нужно уметь чувствовать. Чтобы не спугнуть близкого человека и не потерять эмоцию, я посоветовал своему знакомому не форсировать процесс сближения с возлюбленной. чтобы можно было сохранить суть отношений, настроение уважения и почтительности. Любого рода присыщение, в том числе и эмоциональное, всегда приводит к появлению пренебрежения и, соответственно, к потере эмоции. Результатом слишком длительного контакта с эмоциональным объектом всегда становится сильная привязанность, слабость, боль и, как следствие всего этого, желание от него отстраниться. Звучит не слишком оптимистично. Но такова правда жизни. И ничего с этим не поделаешь. Так уж устроено наше сердце. Оно не хочет лишиться своей уникальности, а слишком длительный контакт может привести к перепрограммированию нас как индивидуальности и потере сильных чувств. И компенсаторной реакции сердца будет желание хотя бы на время отдалиться от объекта. Это заложено в самой природе наших эмоций. Как же поступить в таком случае? Не вступать в контакт? Но тогда нам неоткуда будет брать новые эмоции. А ведь их хочется получать все больше и больше. Где и как взять большие чувства? Есть ли какой-нибудь выход? Этот выход до сих пор остается для меня главным вопросом жизни. Но мне показалось, что как минимум я нашел предварительный ответ на него».